Глава 23. С мамой Илья встретился на Желевского, в ста метрах от могилы Кавки. Мама была не одна, а со своей заловкой Дагмарой, сестрой покойного супруга. Дагмара поцеловала Илью в воздух возле щеки и заметила, что он сильно осунулся. Защищая сына, мама рассказала о его тяжёлом, но таком полезном труде. Декабрь не баловал снегом, температура и ночью не опускалась ниже нуля. Сторожилы вспоминали белые зимы, санки, снежки, снеговики. Пржане, которым было за 70, как Дагмаре, еще помнили коньки на Волтаве. Илья показал женщинам небольшую елочку, упакованную в сетку, и они хором похвалили его выбор. "Ганзочки понравится», — сказала мама. «Он говорил, Рождество без елки не Рождество», — сказала Дагмара. Илья подумал, что отчиму давно безразличны хвойные деревца, но вслух, конечно, ничего не сказал. «Я игрушки купила». Мама позвенела пакетом. «Поставим елочку на могилу. Нарядим, будет у Гонзочки праздник». Илья с грустью вспомнил, как в первые недели переезда притирался к отчему, Был колючим и взбалмошным. И как отчим во всем ему потакал, старался угодить и знакомил с чешскими традициями. Дядя Гонза больше не зажжет свечу на адвентом венке». Не закурит сигару у камина, не будет подпевать Карлу Гото. Праздники они для живых. У вас плащик новый, сказала Дагмара маме. Такой модный. Сейчас расскажу, где я его достала. Мама взяла пожилую заловку под руку, и они пошли к кладбищу. Илья закинул елку на плечо и последовал за ними. Альшанское кладбище на самом деле 12 отдельных кладбищ, занимало площадь в 50 с лишним гектаров на которых обрели покой 2 миллиона человек. Жертвы чумы и жертвы Дрезденской битвы 1813 года. Красноармейцы и их враги-власовцы, чешские легионеры и добряк Гонза, коллекционировавшие модели троллейбусов, любившие пельмени, яркие носки и маму Ильи. «Мама», — подумал Илья, — «тоже однажды поселится здесь, возле мужа и муженных родителей. А он купит на торгах елку для мертвых. «Тут Ян Зейр лежит», — сказала мама. «Сынок, ты знаешь Зейера? Илья порылся в памяти. «Архитектор эпохи Ренессанса?» «Неоренессанса», — поправила мама и сказала Дагмаре гордоливо. «Он знает. Светлая голова». Закаркали вороны. Мама с Дагмарой болтали о скидках. Илья не вслушивался. Он засмотрелся на некрополь. Вокруг топорщились, льнули друг к другу, кучковались, как заговорщики, могильные плиты. Порой под ними зияли дыры, поражающие интимностью норы, ведущие прямиком в обитые тофтой сундуки с бренными останками, грудными клетками, сердитыми черепами. Взор увяз в мешанине надгробий, многие из которых, пали ниц или, притомившись, легли на соседей. Кладбище похвалилось своими сокровищами. Выставляло, как на некрофильской ярмарке, рыжие от коррозии кресты и истлевшие металлические розы. Масонские символы в треугольных нишах, И роскошные гробницы у подножья часовни на круглой площади, покосившиеся стелы и просевшие в червивую почву тумбы. В граните, оберегающем захоронение, в глыбах саркофагов чернели оконца, глазки, натолкнувшие Илью на странную неуютную мысль: мертвые любят подглядывать. Расстояние между Ильей и женщинами увеличивалось. За решетками внутри фамильных склепов вырисовывались алтари, облепленные воском. И свечными огарками. Тут были сороки, клюющие из мисок, спартанская простота безымянных захоронений, новенькие цепи на вратах угрюмого готического мавзолея, затхлый воздух, вдохнувший из сводчатого пространства погребальной камеры, которой Илью потянуло необъяснимое любопытство, и он сильнее отстал от своих женщин. Тут были скорбящие ангелы, у последних пристанищ ведьм, разбойников и палачей, Проникающая в поры сырость, купидоны на могиле малышей, задавленных родной матерью. Латынь, улитки и мокрицы. Нечто похожее на пулевые отверстия в волгом-песчанике. И нечто похожее на козла, встававшего на задние ноги, чтобы осквернить захоронение. Илья обернулся. Лужок за усыпальницами был пуст. Ни единого прямоходящего порнокопытного. Илья поискал взором маму и Дагмару, но они скрылись с глаз. Ёлка заскребла деревянной кульчой по асфальту. Илья снова забросил её на спину и двинулся по аллее, мимо ассуариев, задушенных корнями, Девы Марии с отколотым лицом, изувеченного знаменосца, несущего вахту над давно сгнившей домовиной всеми забытого воина. Потревоженные кошки грациозно спрыгнули с усыпальницы. Ясени за оградками царапали небо скрюченными ветвями. Илья много раз бывал здесь, у отчима, «Кавки» у военного мемориала на 9 мая. Он любил прогулки по кладбищам, но от чего то сейчас, среди белого-серого дня, его бросило в жар. Он казался себе человеком, с которого сняли шкуру. Забытое чувство, связанное с опытом наркотического похмелья. приступа горофобии после бессонной ночи с Викой. В него бросались со всех сторон мусорные контейнеры, набитые венками и пластиковыми лампадками. Витки колючей проволоки – Острые пики забора, бронзовые кольца, чтобы при необходимости поднять наготонную плиту и выпустить скребущихся. Безглавые големы-погостов, настежь открытые, зазывающие внутрь себя склепы, зазывающие отверстия, просто сквозняк. Запашок падали и церкви. Илья остановился, чтобы перевести дыхание. Потянулся было к телефону, чтобы шутливо спросить маму, не потеряла ли она кого, но увидел стену, напичканную урнами с прахом, за которой вспомнил он. Находилась могила дядя Гонзе. Дурацкая паранойя отступила, даже стало светлее. Солнце выкатилось из-за туч. Илья пошел вдоль стены, желая поскорее покончить с поминальными ритуалами, принести отчиму елку. А если адресата не будет дома, учили на курсах почтальонов оставить квитанцию. Солнце слепило, и стена колумбария показалась прищурившемуся Илье почтовым шкафом, С выцветших фотографий смотрели мертвые. У мертвых в их застекленных ящиках было приданное. Искусственные цветы, фарфоровые зверушки, накрахмаленные салфетки, просьба оплатить аренду гробового места. Илья увидел Лесю, и сердце пропустило удар. Лесина голова обгоревшая, с чертами лица, оплывшими как воск, но все равно узнаваемыми, была заточена за грязным стеклом. Зажаренные губы склеились — Волосы облепили череп безобразными черными перьями. Левая глазница была пуста, а из правой торчал пипак. Почтовая кнопка СОС. «Сынок, ты чего там застрял?» «Иду», — проскрипел Илья. Он набрался мужества и снова посмотрел на стену клумбария. Он ошибся, решив, что галлюцинации сгинули с осенью. То, что он принял за лесену голову, было урной, рисунком трещин и потеками извести на стекле. Или Леся явилась ему среди праха и тлена, чтобы о чем-то предупредить.